способности воспроизводить прошедшее и будущее посредством воображения. Параграф 34. Способность преднамеренно воспроизводить прошедшее — это способность вспоминать, а способность представлять себе нечто как будущее — это способность предвидеть. Обе способности — поскольку они относятся к чувственности, основываются на ассоциации представлений прошедшего и будущего состояния субъекта с его настоящим состоянием. И хотя сами они не восприятие, но служат для соединения восприятий во времени, для того чтобы то, чего уже нет, соединить в связанном опыте с тем, чего еще нет, посредством того, что существует в настоящее время. Они называются способностями вспоминать и предвидеть, смотреть назад и смотреть вперёд, если позволительно так выразиться. Потому что мы сознаём свои представления как такие, которые могли бы встретиться в прошедшем или будущем состоянии. А. О памяти. Память отличается от чисто репродуктивного воображения тем, что она способна произвольно воспроизводить прежние представления, что душа, следовательно, не есть только игра воображения. Фантазия, то есть творческое воображение, не должна вмешиваться в это, ибо в таком случае память стала бы изменять. Формальные достоинства памяти — быстро запоминать, легко вспоминать и долго помнить. Но эти качества редко встречаются вместе. Если кто-нибудь полагает, что имеет что-то в памяти, но не может довести это до сознания, то говорят, что он не может припомнить. Усилия, прилагаемые для этого, очень мучительны. В таком случае лучше всего на некоторое время заняться другими мыслями, и только иногда, и то между делом, вспоминать искомый объект. Так обычно ловят одно из связанных по ассоциации представлений, которое наводит на верный след. Удерживать что-нибудь в памяти методически значит заучивать наизусть, а не штудировать, как говорит простолюдин о проповеднике, который лишь твердит наизусть свою проповедь перед тем, как произнести ее. Такое запоминание может быть или механическим, или изобретательным, или рассудительным. Первое основывается лишь на многократном буквальном повторении, например, при изучении таблицы умножения, когда ученик должен пройти весь ряд слов, следующих друг за другом в обычном порядке, чтобы дойти до искомого. Так, когда ученика спрашивают, сколько будет трижды семь, то он, начиная с трижды три, дойдет до цифры двадцать один. Но если его спросить, сколько будет семью три, то он не сразу сообразит, и ему придется переставить цифры, чтобы они стояли в обычном порядке. Если надо выучить торжественную формулу, в которой нельзя изменить ни одного слова и которую необходимо, как говорится, отторобанить, то даже люди с прекрасной памятью не рискуют положиться на нее. Именно этот страх и может ввести их в заблуждение и считает поэтому необходимым читать эту формулу по бумажке. Это делают даже самые опытные проповедники, так как в данном случае малейшее изменение слов показалось бы смешным. Изобретательные запоминание Это способ запечатлевать в памяти представления по ассоциации с побочными представлениями, которые сами по себе, для рассудка, не родственны между собой. Например, звуки языка ассоциируются с совершенно неоднородными образами, которые должны соответствовать тем представлениям. Для того, чтобы легче удержать нечто в памяти, ее еще больше обременяют побочными представлениями, Следовательно, нелепо сочетать то, что не может быть объединено под одним и тем же понятием. Это неправильный образ действия воображения. Вместе с тем, это и противоречие между средством и целью, так как пытаются облегчить работу памяти, а на самом деле затрудняет ее, без всякой нужды навязывая ей ассоциацию совершенно несходных представлений. Остроумные люди редко обладают хорошей памятью. Вот наблюдение объясняющее это явление. Рассудительные запоминания есть не что иное, как запоминание в мыслях таблицы деления системы, например, система Линнея. Когда полагаешь, что то или другое позабыто, можно снова ориентироваться, перечисляя те звенья, которые сохранились в памяти или же таблицы подразделений целого, представленного наглядно, например, провинции страны на карте, лежащих к северу, востоку и так далее. Ибо для этого требуется еще и рассудок, который со своей стороны помогает воображению. Больше всего содействует воспоминанию топика, то есть специальной таблицы для общих понятий, называемых общими местами, с помощью деления на классы, подобно тому, как в библиотеке книги распределяются по шкафам с различными надписями. Искусство запоминания как общего учения не существует. К специальным приемам запоминания относятся стихотворные изречения, так как ритм содержит в себе правильный размер, что приносит большую пользу механизму памяти. Нельзя пренебрежительно отзываться о лицах с феноменальной памятью, например, о Пико Делла Мирандола, Скаллигере, Анджело Полицаапо, Мальябеке и так далее о полигистрах, которые хранили в своей голове груз, книг, на настовер верблюдов как материалы для наук. Эти люди, быть может, не обладали способностью суждения, необходимые для того, чтобы уметь отбирать все эти познания – ради целесообразного применения их. Но достаточная заслуга уже то, что собрано много сырого материала, хотя потом должны быть присовокуплены другие умы для обработки этого материала с помощью способности суждения. Один из древних говорил, умение писать погубило память, отчасти сделал ее излишней. В этом утверждении есть доля правды, ибо простому человеку удобнее исполнять порученные ему разные дела по порядку и припоминать их именно потому, что память здесь чисто механическая и не примешивается никакой умствования. От ученого же, у которого в голове множество посторонних и побочных мыслей, многие поручения или домашние дела ускользают из-за рассеянности» так как он воспринял их без достаточного внимания. Но очень удобно иметь записную книжку в кармане. Тогда можно быть уверенным в том, что все, что отложено в голове, будет найдено совершенно точно и без усилий. Поэтому умение писать всегда остается превосходным искусством, ибо даже если оно не применяется для сообщения своего знания другим, Оно заменяет самую обширную и самую лучшую память, недостаток которой оно может возместить. Забывчивость, когда голова, как бы часто ее не наполняли, словно дырявая бочка, всегда остается пустой, — очень большое зло. Иногда винить за это нельзя, например, старых людей, которые прекрасно помнят события ранней молодости — но всегда легко забывая то, что случилось недавно. Однако часто это бывает результатом обычной рассеянности, особенно у читательниц романов. Действительно, так как единственное намерение при таком чтении доставить себе только минутное развлечение, хотя известно, что все это одни только вымыслы, и, следовательно, читательница имеет здесь полную свободу читая, фантазировать по прихоти своего воображения, а это, естественно, рассеивает внимание и делает привычным отсутствие внимания к происходящему в данный момент, то тем самым память неизбежно ослабляется. Эта привычка в искусстве убивать время и делать себя бесполезным для людей, а впоследствии иссетовать на то, что жизнь коротка, один из самых непримиримых врагов памяти не говоря уже о том, что она ведет к фантазерскому расположению духа. Б. О способности предвидения. Параграф 35. В этой способности мы заинтересованы больше, чем в какой бы то ни было другой, ибо она — условие всякой возможной деятельности и цели, осуществлению которой человек отдает свои силы. Всякое желание содержит в себе сомнительные или достоверные предвидения того, чего можно достигнуть своими силами. Мыслина обращаются к прошлому, вспоминают только с той целью, чтобы таким образом можно было предвидеть будущее, тогда как в настоящее время вообще всматриваются, чтобы принять решение или быть к чему-то готовым. Эмпирическое предвидение — это ожидание подобных случаев. Оно не нуждается в основанном на разуме знаний причин и действий, а требует только воспоминания замеченных событий в том порядке, как они обычно следуют друг за другом. Повторный опыт приучает их к этому. Моряка и земледельца очень интересует вопрос «какова будет погода?». Но в этом отношении мы своими предсказаниями достигаем не намного больше, чем так называемые крестьянские календари, предсказания которых хвалят, когда они сбываются, а когда не сбываются, сразу же забывают, и потому они всегда пользуются некоторым доверием. Можно было бы подумать, что провидение умышленно покрыло такой непроницаемой пеленой смену погоды, чтобы людям было нелегко угадать, какие приготовления необходимы для того или иного времени года, и чтобы им приходилось применять рассудок, дабы быть готовыми к любым случаям. Жить сегодняшним днём без осмотрительности и забот это правда делает немного чести рассудку человека. Примером этого может служить караиб, который утром продаёт свой гамак, а вечером озадачен тем, что не знает, как ему спать этой ночью. Но если при этом нет никаких проступков против морали, то человека, закаленного против всяких случайностей, можно считать более счастливым, чем того, кто мрачным взглядом на будущее отравляет всю свою жизнь. Из всех видов на будущее, который только может иметь человек, Самый утешительный, конечно, тот, когда человек в данном моральном состоянии имеет основание надеяться на прочность своего благополучия и на дальнейшее движение к еще лучшему. Напротив, если он хотя и мужественно принимает решение начать новую и лучшую жизнь, но ему приходится сказать самому себе «ничего из этого не получится», так как ты не раз давал себе такое обещание, откладывая все на завтра, и всякий раз дело исключение для каждого данного случая нарушал свое слово, то это в высшей степени неутешительное состояние ожидать подобных случаев. Там, где дело зависит от судьбы, которая тяготеет над нами, а не от применения нашего свободного произвола, Предвидение будущего может быть или предчувствием, или чаянием. Первое как бы указывает на какое-то скрытое чувство того, что еще не наступило. Второе — сознание будущего, порожденное рефлексией о законе последовательности в смене событий, о законе каузальности. Ясно, что всякое предчувствие есть химера. В самом деле, как можно ощущать то, чего еще нет? Но если это суждение, исходящее из смутных понятий о такой причиной связи, то это не предчувствие. Понятие ведущие к этому, можно развить и объяснить, как это бывает при всяком строго обдуманном суждении. Предчувствие, большей частью связанное со страхом им предшествует тревога, имеющая свои физические причины, причем неясно, что служит предметом страха. Бывают, однако, и радостные, и смелые предчувствия у фантазеров, когда они чуют близкое открытие тайны, которой внешние чувства человека невосприимчивы. И бывает предчувствие того, что они, как эпопты, ожидают в мистическом созерцании и верят, что оно вот-вот откроется им. Такого рода колдовству относится и второе зрение горных шотландцев, благодаря которому иные из них, как они уверяли, видели повешенным на мачте человека, известие о смерти которого они получили после того, как действительно прибыли в отдаленную гавань ц Адария предсказывания. Параграф 36. Предсказывание, предвещание и прорицание различаются между собой тем, что первое есть или считается таковым предвидение по законам опыта, стало быть, естественно, второе, вопреки известным нам законам опыта, противоестественно, а третий есть или считается таковым внушение отличной от природы сверхъестественной причины, способность которого, поскольку оно проистекает как будто от влияния божества, называется также даром пророчества в собственном смысле, ибо в переносном смысле пророчеством называется каждое остроумное отгадывание предстоящего. Если о ком-нибудь говорят он предсказывает ту или эту судьбу, то это может свидетельствовать о вполне естественной способности. Но о том, кто примешивает к этому и сверхъестественную прорицательность, следует говорить, он прорицает как цыгане, вышедшие когда-то из Индии, которые гадания по руке называют чтением по планетам, или астрологи и кладоискатели, которым надо причислить также и алхимиков. Выше всех их в Древней Греции стояла Пифия, и в настоящее время стоит оборванный сибирский шаман. предсказание ауспиков и гауспиков у римлян имели в виду не столько узнавание того, что скрыто в обычном ходе вещей, сколько откровение воли богов, которые они, согласно своей религии, должны были покоряться. Но как это случилось, что поэты также стали считать себя боговдохновенными или одержимыми свыше и вещами, и могли хвастаться, будто в своем поэтическом неистовстве они обладают интуицией? Можно объяснить лишь тем, что поэт, в отличие от прозаика, готовит свою работу в торопях и должен ловить благоприятный момент – когда его охватывает внутреннее настроение и непроизвольно наступает прилив живых и сильных образов и чувств. А сам он ведет себя при этом как бы пассивно. Ведь недаром существует старая поговорка, что гениальности примешана некоторая доля безумия. На этом основывается также вера в изречение оракулов, имеющиеся как будто в наугад выбранных отрывках сочинений знаменитых, как бы вдохновленных поэтов. Это напоминает те сборники назидательных изречений, которые святоши новейшего времени составляют в надежде на то, что посредством их им откроется воля небес. Или же толкование севильных книг, которые якобы предвозвестили римлянам судьбу их государства и часть которых они, увы, потеряли из-за своей чрезмерной скупости. Все прорисания, предвещающие народу неотвратимую судьбу, которую он и заслуживает и которые, стало быть, вызваны его свободным произволом, помимо того, что знать заранее народу бесполезно, так как избежать своей судьбы он не может, Нелепо еще и тем, что в этом безусловном роке мыслится некий механизм свободы, понятие которым противоречит самому себе. Но верх нелепости или обмана в подобных прорицаниях заключается, пожалуй, в том, что человека помешанного называли провидцем, который видит невидимое, Как будто из него говорит дух, который замещает душу, давно покинувшую телесную обитель. А также в том, что бедного душевнобольного или эпилептика считали бесноватым одержимым. И если вселившегося в него демона признавали добрым духом, то такого человека у греков называли мантисом, а толкователем его изречений — профетом. Готовы были пускать в ход всякую глупость, чтобы овладеть будущим, предвидение которого имеет для нас столь огромный интерес, и при этом перепрыгнуть все ступени, которые привели бы к будущему посредством разума на основании опыта. О Курос Хоменум! Нет другой столь надежной и столь далеко простирающейся науки, предсказывающей будущее, как астрономия которая на бесконечное время предсказывает движение небесных светил. Но это не могло помешать тому, чтобы к астрономии тотчас же примешалась и мистика, которая стремилась поставить в зависимость не числа мировых эпох от событий, как этого требует разум, а наоборот, события от некоторых священных чисел, и которые таким образом Даже хронологию, столь необходимые условия всей истории, превращала в сказку. О непроизвольном создании образов в здоровом состоянии, то есть о сновидении. Параграф 37. Исследование того, что такое сон, сновидение, сомнамбулизм, сюда же относится и громкий разговор во сне, По их естественным свойствам находится вне сферы прагматической антропологии. Ведь из этих явлений нельзя извлечь какие-либо правила поведения в состоянии сна. И эти правила имеют значение только для бодрствующего человека, который не хочет сновидений, а хочет спать без всяких мыслей. И приговор того греческого царя – который одного человека, рассказавшего своим друзьям, что он во сне убил царя, присудил к смерти под тем предлогом, что это бы ему не приснилось, если бы он не замышлял этого наяву, противоречит опыту и жесток. Когда мы бодрствуем, у нас один мир для всех, а когда мы спим, у каждого свой собственный мир. Сновидение, по-видимому, столь необходимо требуется для сна, что смерть и сон были бы тождественными, если бы сон не сопровождался сновидениями, как естественным, хотя и непроизвольным возбуждением внутренних жизненных органов посредством воображения. Так я очень хорошо помню, как я ещё ребёнком, когда, утомлённый играми, ложился спать и начинал засыпать, видел сон, как будто я упал в воду и кружусь по воде, готовый совсем утонуть. От этого сна я быстро пробуждался, чтобы вскоре заснуть снова и спокойнее. Это бывало, вероятно, потому что деятельность грудных мышц при дыхании – полностью зависящим от нашей воли, была ослаблена, и таким образом от задержки дыхания было затруднено движение сердца, тем самым должно было снова вступить в действие воображения во сне. Сюда же относится благотворное действие сновидения при так называемом кошмаре. В самом деле, без этого страшного представления о души, нас, призраке, и без напряжения всей мышечной силы для того, чтобы принять другое положение, остановка кровообращения могла бы быстро положить конец нашей жизни. Кажется, именно поэтому природа устроила так, чтобы большей частью нам снились тяжелые сны полной опасности. Такие представления сильнее возбуждают душевные силы, чем тогда, когда все совершается по нашему желанию и нашей воле. Часто мы видим во сне, что не можем встать на ноги, или заблудились, или запнулись и остановились во время проповеди, или по забывчивости вместо парика надели ночной колпак и в таком виде появились в обществе, или можем летать по воздуху, как нам вздумается, или пробуждаемся с веселым смехом, сами не зная почему. Конечно, никогда не удастся объяснить, как это случается, что во сне мы часто переносимся в давно прошедшее время, ведем разговоры с давно умершими людьми. Нам хочется как будто считать это сном, и все же что-то заставляет нас признать эти грезы действительностью. Но одно можно считать несомненным. Не может быть сна без сновидения – а тот, кто полагает, будто ему ничего не снилось, только позабыл свои сновидения. О способности обозначения. Параграф 38. Способность познания настоящего как средство соединения представлений о предвидимом с прошедшим есть способность обозначения. Действие души, По осуществлению этого соединения есть обозначение. Оно называется также сигнификацией, большую степень которой называют отличением. Образы вещей созерцание, поскольку они служат средством представления через понятие «суть символы», а познание через них называется символическим или образным. Знаки еще не символы, ведь они могут быть и чисто опосредованными косвенными предметами, которые сами по себе ничего не значат и только при совокуплении приводят к созерцаниям, а через созерцание — к понятиям. Поэтому символическое познание следует противопоставлять не интуитивному, а дискурсивному познанию, в котором знак сопровождает понятие только как «страж», чтобы при случае воспроизводить его. Таким образом, символическое познание противоположно не интуитивному через чувственное созерцание, а интеллектуальному через понятие. Символы — суть только средства рассудка, но средства косвенные, через аналогию с теми или иными созерцаниями, которым могут быть применены понятия «рассудка», чтобы с помощью изображения предмета придать понятию значение. Тот, кто может выражаться только символически, имеет еще мало рассудочных понятий. А столь часто приводящие восхищение живость изображения в речи дикарей, иногда и мнимых мудрецов в неразвитом еще народе, это только признак бедности в отношении понятий, а потому и в отношении слов для выражения понятий. Например, когда дикарь в Америке говорит «Мы хотим зарыть боевой топор», то это означает «Мы хотим заключить мир». И действительно, все древние певцы от Гумера до Осиана или от Орфея до пророков блеском своего изложения обязаны лишь недостаточности средств для выражения своих понятий. Выдавать вместе со Сведенборгом действительные данные нашим внешним чувствам явления в мире только за символ умопостигаемого мира, скрытого по ту их сторону, значит впадать в мистику. Но в изображении и называемых идеями, которые относятся к моральности, составляющей суть всякой религии, стало быть, относятся к чистому разуму. Отличать символическое от интеллектуального, богослужение от религии, полезную и необходимую, правда, в течение некоторого времени оболочку от сущности дела, значит просвещать. Иначе идеал чистого практического разума подменяется идолом а конечная цель не достигается. Бесспорно, все народы мира начали с этой подмены. И если дело идет о том, что сами их учители, составляя свои священные писания, действительно думали, что эти писания следует истолковывать не символически, а буквально, было бы нечестно искажать смысл их слов. Но если дело идет не только о правдивости учителя, но также и главным образом об истине учения, то можно и должно толковать это учение как чисто символический способ представления сопровождать эти идеи установленными формальностями и обычаями иначе их интеллектуальный смысл составляющий конечная цель был бы утрачен параграф 39 Знаки можно делить на произвольные знаки умения, естественные знаки и знамения. А. Первым относятся. Первое. Знаки жестов. Мимические, которые отчасти бывают и естественными. Второе. Письменные знаки. Буквы. Знаки для звуков. Третье. Музыкальные знаки. Ноты. Четвёртые знаки, условно принятые отдельными людьми и предназначенные только для зрения цифры. Пятые знаки отличия сословий у свободных людей, пользующихся наследуемыми привилегиями гербы. Шестое служебные знаки форменной одежды мундир и леврея. Седьмое знаки отличия по службе орденские ленты. Восьмое знаки позора, клеймо и тому подобное. Сюда же относятся запятые точки, знаки вопроса или аффекта, удивления, знаки препинания в написанном. Каждый язык есть обозначение мыслей, и наоборот самый лучший способ обозначения мыслей есть обозначение с помощью языка этого величайшего средства понять себя и других. Мыслить — значит говорить самим собой. Индейцы на Таити называют мышление речи в животе. Значит, внутренне, через репродуктивное воображение, слышать себя самого. Для глухого от рождения его речь есть ощущение игры его губ, языка и подбородка. И вряд ли можно представить себе, чтобы разговор его был чем-то большим, нежели играть телесными чувствами. При этом он не имеет и не мыслит понятий в собственном смысле слова, Но и те, кто может и говорить и слышать, не всегда поэтому понимают себя или других. Именно отсутствие способности обозначения или ее ошибочным применением, так как знаки принимаются за вещи и наоборот, Особенно в делах разума объясняется то, что люди, говорящие на одном и том же языке, бесконечно далеки друг от друга по понятиям. А это обнаруживается только случайно, когда каждый начинает действовать по своему собственному понятию. Б. Во-вторых, что касается естественных знаков, то с точки зрения времени – Знаки относятся к обозначаемым вещам или как демонстративные, или как напоминающие, или как прогностические. Удары пульса обозначают для врача лихорадочное состояние пациента в настоящее время, как дым свидетельствует об огне. Реактивы позволяют химику обнаружить вещество, скрыто находящееся в воде, так же, как флюгер показывает направление ветра и так далее. Но свидетельствует ли румянец об осознании виновности или, скорее, о тонком чувстве чести, вызванном уже одним лишь предположением о чем-то таком, чего следует стыдиться? Это во многих случаях неизвестно. Курганы и мавзолеи — это знаки увековечения памяти усопших, так как пирамиды, вечной памяти о прежнем могуществе того или иного царя. Слои, содержащие раковины в местах, расположенных далеко от моря, или щели камнеточеств на высоких Альпах, или вулканические остатки там, где ныне от земли не вырывается никакого огня, обозначают для нас прежние состояния мира и дают основу для археологии природы. Правда, не с такой наглядностью – как зарубцевавшиеся раны воина. Развалины Пальмиры, Бальбека и Персиполя — это красноречивые памятники искусства древних царств и печальные признаки смены всех вещей. Прогностические знаки интересуют нас больше всех других, так как в цепи изменений настоящий есть лишь один миг — определяющее основание способности желания принимает соображение, настоящее только ради будущих последствий и обращает внимание главным образом на эти последствия. Самые верные прогнозы будущих событий в мире дает астрономия. Но она бывает ребяческой и фантастичной, если фигуры и сочетание звезд и перемены в положении планет рассматриваются как аллегорические письмена на небе, по которым можно предсказывать судьбу человека. Естественные и прогностические знаки предстоящей болезни или выздоровления или близкой смерти — суть явления, которые, будучи основаны на продолжительном и многократном опыте, могут служить врачу руководством в способе лечения — если усматривается связь между ними как причинами и действиями. Таково, например, состояние кризиса. Но гадания Авгуров и Гаруспиков, практиковавшиеся римлянами в политических целях, были только проявлением освященного государством суеверия для того, чтобы повелевать народом в моменты опасности. С. Что же касается знамений? событий, в которых извращается природа вещей, то кроме таких, которым в настоящее время уже не придают значения, рождение уродов, у людей и животных, знаки и знамения на небе, кометы, светящиеся шары, мелькающие высоко в небе, северные сияние, даже солнечное и лунное затмение, особенно когда многие из таких знамений происходят в одно и то же время — или сопровождаются войной, чумой и тому подобным, в прежнее время казались испуганы черни, предвещающими близость дня страшного суда и конец мира. Приложение Стоит еще здесь остановиться на странной игре воображения с людьми, когда они смешивают знаки с вещами, усматривая в знаках внутреннюю реальность, как если бы предметы должны были сообразоваться со знаками. Так как путь Луны делится на четыре фазы — новолуние первая четверть, полнолуния и последняя четверть, и в целых числах он с наибольшей точностью может быть определен в 28 дней, поэтому изодиак у арабов распределяется по 28 домам Луны, четверть которых составляет 7 дней — то ввиду этого число семь получило мистическое значение. Так что и сотворение мира должно было сообразоваться с этим числом, особенно потому, что по системе Птолемея считалось, что имеется семь планет, так же как семь звуков в гамме, семь простых цветов радуги, семь металлов. Отсюда же возникли и семилетия. 7 и 7, и так как у индейцев число 9 также мистическое, 7 и 9 равно и 9 и 9, по истечении которых человеческая жизнь находится якобы в большой опасности. Поэтому 77-летие, 490 лет в иудейской и христианской хронологии не только составляет период важнейших перемен между призванием Богом Авраама и рождением Христа, но и как бы априори определяют с полной точностью исторические периоды, как будто не хронология должна сообразовываться с историей, а наоборот — история с хронологией. Но и в других случаях установилась привычка ставить вещи в зависимость от цифр. Если врач, которому пациент посылает вознаграждение через своего слугу, обнаружит в пакете 11 духатов, Он заподозрит этого слугу в том, что тот украл один дукат, ибо почему же нет полной дюжины? Если кто-нибудь на аукционе покупает фарфоровый сервиз, то он предложит меньше, если в сервизе не будет полной дюжины. А если в нем окажется тринадцать тарелок, то тринадцатую он будет ценить лишь постольку, поскольку у него есть уверенность, что если одна тарелка разобьется, в сервизе все же будет дюжина их. Но так как гостей не приглашают дюжинами, то какой смысл отдавать предпочтение именно этому четному числу? Один человек завещал своему двоюродному брату 11 серебряных ложек и прибавил завещание. Он сам прекрасно знает, почему я не завещаю ему двенадцатый. Этот беспутный малый однажды за столом своего родственника тайком положил одну ложку в карман, что хозяин отлично заметил, но в то время не захотел пристыдить его. При вскрытии завещания можно было легко догадаться, что, собственно, хотел сказать завещатель, но только потому, что распространен предрассудок в то полное число дюжины. Такое же мистическое значение приобрели и 12 знаков Зодиака. Не по аналогии ли с этим числом в Англии выбирается 12 судей? В Италии, Германии, а может быть и в других странах, иметь 13 гостей за столом считается чем-то зловещим, поскольку полагают, что кто-нибудь из них должен умереть именно в этом году. Так же, как за судейским столом, где заседают двенадцать судей, тринадцатым может быть только подсудимый, которого следует судить. Мне однажды самому пришлось сидеть за таким столом, где хозяйка дома, приглашая гостей садиться, заметила это мнимое зло, и дабы не испортить хорошее настроение гостей, потихоньку распорядилась, чтобы ее сын встал из-за стола и обедал в другой комнате. Даже одна лишь величина чисел, если имеется достаточное количество вещей, которые они обозначают, возбуждает удивление только потому, что она не доведена до круглой цифры десятичной системы, значит, произвольно принятой. Так китайский император, говорят, имеет флот из 9999 кораблей, и каждый, узнав об этом, тайне сам себя спрашивает, а почему не на один больше? Правда, на этот вопрос можно было бы ответить просто, потому что этого числа кораблей достаточно для его потребностей. Но вопрос, в сущности, не имеет в виду эти потребности, а имеет в виду только некоторого рода мистику чисел. Еще хуже бывает, но нередко, когда кто-нибудь скупостью и обманом скопив себе состояние в 90 тысяч таллеров, не может успокоиться до тех пор, пока не доведет его до 100 тысяч таллеров, хотя и не использует их, и из-за этого, быть может, если и не попадет на виселицу, то, по крайней мере, вполне заслужит ее. До какого только ребячество не доходит человек, даже в зрелом возрасте, когда он находится на поводу у чувственности. Посмотрим теперь, насколько было бы лучше, если бы он шел дорогой, освещенной рассудком.